Глава 10 Левые против правых. Между допросом и лекцией Ника выделила час, чтобы дописать, наконец, статью в глянцевый журнал. Рассказала о двух методах добычи икры — овулированном и забойном, и объяснила, что только на первый взгляд даить рыбу гуманнее, потому как особь остается живой, но в действительности все намного сложнее. Чтобы получить икру овулированным методом, рыбе вводят гормональные препараты, что уже само по себе издевательство. Это ускоряет созревание, и икра выходит раньше срока, но получается безвкусной. К тому же оболочка твердеет, и приходится разрушать ее химией, солью и другими консервантами. Вкус ухудшается, а о натуральности можно забыть. Поэтому в царской трапезе предпочитают забойный метод. Каждой рыбе делают УЗИ, чтобы отделить самцов от самок. Лучшие особи идут на воспроизводство потомства, остальные — на стол. Икру сразу промывают, солят и упаковывают. Весь процесс занимает не более 10 минут. В результате сохраняются не только вкус и запах, но и витамины и ненасыщенные жирные кислоты. Она перечитала статью и отправила в журнал. Редактору должно понравиться. Не просто реклама, а интересная информация для читателей. Такое всегда срабатывает. В дверь постучали. Ника отложила ноутбук и пошла открывать. Думала, Света карточку забыла. Но нет. На пороге стоял red Макс. «Привет! Я тут мимо проходил. Подумал, может, ты кофейку хочешь?» Он продемонстрировал два красных стаканчика с крышкой. «Здравствуйте!» — Ника посмотрела на стаканчики, перевела взгляд на Макса. «Мимо проходил. С двумя стаканами кофе?» «Спасибо, с удовольствием!» «Пойдём, сядем!» — Макс указал на диван и кресло, стоящее напротив в холле. «Поболтаем о том, о сём!» «Да, конечно!» Она захлопнула дверь и отправилась за преподавателем, сгорая от любопытства. Что ему нужно? «Как дела?» Макс уселся на диван и протянул ей стаканчик. «Капучино любишь?» «Люблю». Ника взяла кофе. «Дела, с учётом обстоятельств, неплохо. Общалась сегодня с инспектором». Во время допроса она так жутко нервничала, что даже вспотела, чего обычно не случалось. Всё ждала, что Мехмед заговорит о пуповине и придётся признаваться, что выкинула. Папа сказал, что врать не надо. «Стой на своём!» Нашла и выбросила, не знала, что это важно. Но я уверен, об этом не спросят. Не будут же признаваться, что сами и подложили. Папа оказался прав. Мехмед ни слова не сказал о пуповине. Но Ника склонялась к мысли, что он вообще о ней не знал. Не похож был инспектор на того, кто играет в такие игры. Хотя, как верно заметил папа, по первому впечатлению судить о человеке нельзя. Макс отпил капучино. «Тоже общался с инспектором. Щепетильный тип. Выспрашивал каждую мелочь. Кто где был, в какое время, кого подозреваю. Надеюсь, он быстро раскроет это дело. Как-то некомфортно от мысли, что среди нас убийца». Ника кивнула, это точно. А еще из головы не выходила дурацкая пуповина. Кто ее подбросил? Зачем? Неужели всё-таки полицейские? Наверное, думаешь, на кой чёрт я припёрся. Ну, во-первых, я молодец и разрулил вопрос с лекциями. Нора сегодня вышлет тебе все записи с субтитрами и будет делать последующие материалы. Ого! Спасибо вам огромное! Пожалуйста. Только давай на «ты». Я тебя, конечно... «Толще раза в три, но это не значит, что в три раза старше». Ника улыбнулась. «На ты, так на ты». «Хорошо. Спасибо тебе огромное». «Ещё раз, пожалуйста. ну а это не всё». Макс бросил недовольный взгляд на стаканчик. «Никогда не понимал, как можно пить через эти дырочки». Ника наблюдала, как он отцепляет крышку и аккуратно кладёт на подлокотник. Похоже, Макс относился к тому типу людей, которые, прежде чем перейти к делу, предпочитают поболтать на отвлеченные темы. Совсем как инспектор Мехмед. Как давно прилетели, что успели посмотреть, попробуйте грецкие орехи в шоколаде. О, так гораздо лучше. Макс отпил кофе и довольно улыбнулся. Рекомендую. Ты как, успела погулять по Стамбулу? Теперь их беседа еще больше напоминала разговор с инспектором. Не особенно. Прошлась по Галатскому мосту, попробовала местный донор. «О, доноры! Наше все! Я вообще любитель турецкой кухни. Видела кафешки вдоль площади Султан Ахмед, где у нас Леция Ла. Я каждый вечер в одном из них зависаю. Вкусно готовят гаденыши. Не могу себе в таком удовольствии отказать». Ника вежливо улыбалась, гадая, когда же он, наконец, перейдёт к сути. Макс, похоже, её настроение уловил. «Ну да ладно, я от чего хотел. Кьяра вам перед лекцией это объявит. Но я подумал, что правильнее тебе заранее рассказать, на случай, если...» Он дёрнул замочку уха. «Ну, ты поняла». Ника кивнула. «Конечно, поняла. Чего тут не понять-то?» «Спасибо. Разбирать, что говорит Грассо, особенно сложно». «Есть такое дело. Я и сам не всегда её понимаю. Но не суть. В общем, мы выяснили козалайки». «Что выяснили?» «Кто заказал дизлайки. Точнее, это выяснил любимчик Грассо, манчини Ещё до начальниятий подписался на рассылку блога Федерики, а сегодня утром увидел письмо, которое она разослала во вторник. Наша феда попросила подписчиков дизлайкать твой пост, а её, соответственно, лайкать. Я подозревал нечаодобное, когда она взлетела на второе место, но доказательств не было. Теперь есть. Ника вцепилась в стаканчик, не зная, как реагировать. Значит, её посты в самом деле завалили дизлайками. Дело было не в истории про клиента, урезающего бюджет, а в конкуренции за должность. И что теперь? Злиться на Федерику? Учитывая обстоятельства, идея так себе. Ть, «Весёленькая история», — хмыкнул Макс. «Мы обещали выгнать того, кто это строил». но теперь не придется. — Да уж, — пробормотала Ника, — что тут еще добавишь? Преподаватель молчал, и чтобы хоть как-то заполнить паузу, она отпила капучино. Кофе был горячим и жутко сладким. Сколько сахара он туда намешал. — Ну да ладно, это была плохая новость. А хорошая заключается в том, что мы решили пересмотреть сети Муценки. «Первого этапа. Раз есть доказательства нечестной конкуренции, будет справедливо не учитывать дизлайки. Мы пересчитали баллы, и угадай, кто занял третье место». Ника едва не разлила кофе. Он хочет сказать... «Так что поздравляю, до второго чуть-чуть не дотянуло». «Манчини тебя обошёл. На первом, естественно, Катрин. На четвёртом наш обаяшка Латыш. На пятом Талия. Тоже, кстати, из итальянской команды». Пока он говорил, Ника изо всех сил старалась не расплескать кофе. «Она заняла третье место? Нужно позвонить Кириллу». «Так что среди первой пятёрки ты единственная англичанка». «Горжусь!» «Спасибо! Это так круто! Я не ожидала!» «А я ожидал! Потому и прибрал тебя к себе в команду! Можно сказать, у Игоря из-под носа увел! Очень уж мне твои домашки понравились! Чувствуется рассяльный айот!» Ника почувствовала, как заливается краской. Она и не думала, что хоть кому-то есть дело до ее домашних заданий. Практика всегда позиционировалась как исключительно добровольное занятие, чтобы проверить знания, полученные из лекций. Стоп. А что значит «увёл» у Игоря из-под носа? Я думал, отделение на команды условное. <как>, «Как бы да, но в каждой условности свои нюансы». Макс подмигнул и бросил стаканчик в стоящую рядом урну. «Лады, всё, что хотел, рассказал». Хочу еще кое-что показать, но для этого мне нужен твой стример. — Стример? Сейчас принесу. Ника встала, и Макс тоже поднялся. — Пойдем, провожу тебя до двери. Стаканчик с капучино Ника захватила с собой. Планировала выпить до начала лекции, поможет взбодриться. Ключ-карта сработала только с третьего раза. Что-то в последнее время часто барахлит. Пробормотала Ника, заходя внутрь и вставляя карточку в держатель, чтобы включить свет. В коридоре всегда было очень темно. «Лучше поменяй на ресепшене», — посоветовал Макс, топчась у порога. «Не приглашать же его внутрь. Созерцание бардака на кровати светы выдержит не каждый». «Они размагничиваются. У меня вчера заглючило окончательно». «Даже так? Тогда поменяю». Ника прошла в комнату, достала из сумки стример и вернулась к двери. «Вот!» — она протянула приборчик Максу. «Супер-пупер!» — он достал из кармана бархатный мешочек, в каком хранят украшения, извлёк из него тонкую серебряную цепочку. «Забыл сразу отдать. Крепить к одежде ремя роже можно, но так удобнее». Он продел цепочку в отверстие на стримере и протянул Ники вместе с мешочком. «Носи на здоровье!» «Ух ты!» Теперь приборчик походил на дизайнерский кулон. Это было так неожиданно и так приятно. Не стоило ради меня. Спасибо. «Без проблем. Захвати на лекцию. Сегодня он тебе пригодится». Он помахал на прощание и направился в сторону лифтов. Ника быстренько допила капучино, взяла сумку и поспешила в аудиторию. До лекции оставалось еще десять минут, но почти все студенты были в сборе. Обстановка в аудитории немного изменилась. Флипчарт пропал, зато появилось два круглых стола, слева и справа от подиума. Света сидела в третьем ряду, прожигая взглядом затылок Катрин, расположившийся в первом. Во втором ряду что-то обсуждали Талия, Валерий и Камилла. И от Ники не укрылось, как они обменялись многозначительными взглядами, когда она села рядом со Светой. «Всем привет!» «Ой, привет!» Света отвлеклась от затылка Катрин. Талия, Валерий и Камилла дружно помахали. Катрин даже не повернулась, а вот сидящий рядом с ней рыжеволосый Дэвид поинтересовался. «Привет, Ника. Как дела?» Откуда такое дружелюбие? Они с Дэвидом и не пересекались ни разу. Ника знала только, что он не просто из английской команды, а на самом деле англичанин. «Все хорошо. Спасибо». Дэвид внимательно смотрел на нее, словно ожидая продолжения. Остальные тоже не скрывали любопытных взглядов. «Да что происходит?» Ситуацию прояснила Талия, стильная брюнетка из Ирландии, образ которой ассоциировался у Ники с модой США 50 годов. Белое платье с клёшем от пояса, ярко-красные ногти, такого же цвета помада, оправа очков в тон, тёмные волосы собраны на затылке в узел. «Тебя сегодня допрашивали, да?» «Ах, вот оно что!» Им не терпится узнать о её встрече с инспектором. да Ника выложила на стол тетрадь и ручку, подняла взгляд. Все по-прежнему смотрели на неё. «Ребят, честно, нечего рассказывать». Инспектор спрашивал, где я была, не видела ли чего. Вот и всё. «Но тебя они подозревают?» — спросила Валерия. Или Камила. Эти две француженки всегда держались вместе и были на удивление похожи. Обе в джинсах, в футболках, у обеих волосы до плеч. Только одна тёмненькая, вторая светленькая. Ника к своему стыду до сих пор путала, кто из них кто. Не думаю, что меня подозревают. Даже мысль об этом была неприятна. «Но ты же видела тело, да?» В беседу включилась Таша, полная блондинка, сидящая впереди. «Видела». Кивнула Ника и про себя добавила, что ни за какие коврижки не будет описывать детали. Неужели они в самом деле хотят это обсуждать? «Жутко, наверное». Передёрнула плеча талия. Ника не ответила. Жутко это ещё мягко сказано. В аудиторию вошли Юрис и Манчини. «Привет!» Манчини плюхнулся в кресло рядом с Никой. Юрис сел справа от Светы. «О чём болтаете?» «О Федерике», — ответила Света. «Нику сегодня инспектор допрашивал. Вот всем любопытно, кого он подозревает». «О!» «Мне тоже интересно!» Мончини повернулся к Нике. «И кого?» «Да откуда мне знать? Я просто отвечала на вопросы». «Что спрашивали?» Подключился Юрис. Ника набрала в лёгкий воздух. Вот уж не думала, что будет мечтать, чтобы лекция бывшего начальника началась побыстрее. Ничего особенного. Где была? Кого видела? Когда общалась с Федерикой? «Слышал!» преподов тоже допрашивали дэвид развернул кресло на сто градусов и теперь сидел лицом к остальным может и нас то тут я с максом в ресторане был когда он звонил федерике услышал только что она вскрикнула и что то разбилось и телефон упал вставила одна из француженок та что с темными волосами телефон удивился юрис я телефон не слышал не не «Точно что-то упало», — согласился Дэвид. «Я тоже подумал, что она уронила телефон». «Вы все там, что ли, были?» — спросила до сих пор молчавшая Катрин. Света недовольно поморщилась. «Я, Брэндон, николаос Валерий, Камила, Юрис», — перечислил Дэвид. «И Стив», — добавил Юрис. «Нора тоже там была, разве нет?» — спросила светленькая француженка. «Нет». — ответила тёмненькая. — Только Стив. Точно помню, что он был один. — Нора обнималась с унитазом, — вставил Манчини. — Её, оказывается, укачивает на кораблях. — Ты откуда знаешь? — хмыкнула Света. — Сегодня утром давал ей интервью. Вот и поболтали. Макс позвонил Федерике в 19.44. Тело нашли в 19.50. «Правильно!» Все снова посмотрели на Нику, только и успевающую крутить головой, чтобы понимать суть беседы. В 19.50 позвонил Игорь, и я вышла из каюты. Вряд ли прошло больше минуты. События повторялись по кругу. Утром она уже рассказывала всё это Мехмету. Теперь ребята задавали те же вопросы. «Значит, надо выяснить, кто где был». «С девятнадцати сорока четырёх до девятнадцати пятидесяти?» «Или до девятнадцати пятидесяти одной?» В манчине проснулся детектив. «И тогда станет ясно, кто убийца». После этого все заговорили разом, и Ника даже зажмурилась от потока иностранной речи. В такой обстановке она бы даже на русском ничего не поняла. Что уж говорить про английский? «Ты как?» Света коснулась её плеча. Ника открыла глаза. «Нормально. Просто очень шумно». Света, понимающий, кивнула, а остальные продолжали обсуждать, кто где был в момент убийства. Руководил парадом Манчини, спрашивал, уточнял и даже записывал в блокнотик. «Итак», — наконец подытожил он, «получается, алиби нет у шестерых. Нора...» Заперлась в туалете. Света тв на Ника спала в г-бе. Грасо и Игорь не пели в Искали Феды. Встретили Игоря в конференц-зале. Катрин т солнце ш ш «Алиби нет у меня, тебя, Норы, Игоря, Грассо и Рыжей Стервы, перевела Света. «Про себя не забыл?» — Катри накинула манчини презрительным взглядом. «С чего бы? У меня алиби круче, чем самомнение Грассо. Я курил кальян в баре и болтал с барменом от при... радарства». Катрин проворчала что-то неразборчиво. Манчини расплылся в улыбке. «Ты очаровательно ругаешься по-русски». Повисла пауза, и Ника была уверена, что все сейчас думают об одном. Выходит, кто-то из этих шестерых убил Федерику. Если, конечно, Манчини не ошибся в подсчётах. «Там же ещё официанты были», — пробормотала Света. «И повара». «Ну да, ну да», — хмыкнул Дэвид. федерика заявила повару, что он неправильно приготовил суп, и тот её прикончил». Все снова замолчали. Дэвид развернул стул обратно. Катрин уткнулась в телефон. Юрис что-то успокаивающе шептал Свете, держа её за руку. «Надо же! Когда они успели сблизиться?» «Ух ты! Все уже в сборе!» В аудиторию вошёл Игорь. Следом показались Макс, Грассо, Стив и Нора. Манчини придвинулся к Нике и негромко спросил. «Спорим, сейчас они скажут, что ты набрала в первом соревновании кучу баллов». Ника улыбнулась. «Я уже в курсе, Карло. Макс мне рассказал». «Серьёзно? Но он хотя бы намекнул, что это я супергерой или присвоил себе мою славу?» намекнул: "Не переживай. Без тебя тайна так и осталась бы не раскрытой. Всегда к вашим услугам". Манчини приподнял несуществующую шляпу. "Вот позор. Всем добрый день". Грассо встала между Максом и Игорем. Стив и Нора приготовили камеры. До начала лекции мы бы хотели ещё раз обсудить итоги первого задания. Пока она рассказывала, что дизлайки — дело рук Федерики, Ника думала об убийстве. Неужели это и в самом деле сделал кто-то из тех шестерых? Точнее, пятерых, не включать же себя в список подозреваемых. Мог ли кто-то из них подкинуть пуповину? Или папа прав, и эта версия — полный бред? Игоря она знала давно. Он, конечно, высокой моралью не отличался, Но одно дело драть с клиентов непомерную цену и подтасовывать рекламную статистику — совсем другое. Убить. Нет, не верила она, что бывший начальник на такое способен. Нора, Катрин и Грассо — темные лошадки. Про них Ника не знала практически ничего, разве что успела полистать Инстаграм Катрин — поразглядывать фотки из многочисленных заграничных поездок и почитать отзывы клиентов на марафоны по правильному питанию и продвижению в социальных сетях. оставалось Света. Ника изо всех сил гнала мысль о том, что соседке по комнате проще других было подложить в её сумочку пуповину. «Нет, по этой дорожке идти нельзя, если подозревать всех вокруг. Быстро рехнёшься». «Ника!» Я так рада, воскликнула Света. Ты молодчина. Я тоже поздравлять с третье место, присоединился Юрис. Остальные оборачивались и ободряюще улыбались. Надо же, не думала, что это Федерика, покачала головой Талия. Поздравляю. Твой пост однозначно один из лучших. Спасибо. Ника не ожидала такой поддержки. Это было чертовски приятно. Грассо вывела на экран табличку с распределением баллов. Катрин — пять, Карло Манчини — четыре, Вероника Ловкина — три, Юрис Янсенс — два, Талия Дойл — один. Ниже шел список остальных студентов с нулями. Интересно, что только Катрин называли псевдонимом, остальные предпочитали реальные имена. Игорь достал из кармана устройство для проведения экскурсий, точь-в-точь точь такое, как у Макса. Или это было тоже устройство? «Надевайте наушники, чтобы меня всем было слышно». Студенты зашумели, открывая сумки. Ника достала стример. Не зря Макс предупредил, что он ей понадобится. «Почему они не уходят?» — шепнула Света, указывая на Грассу и Макса, занявших кресло в последнем ряду. Ника пожала плечами. Похоже, намечалось что-то интересное. Игорь её догадку подтвердил. «Сегодня у нас необычное занятие. Вчерашнюю лекцию по объективным причинам мы пропустили, но то... Э приятное. Гораздо хуже, что мы пропустили второе задание». Игорь говорил на английском так легко, что Ника даже позавидовала. Стример отсекал шумы, и она понимала почти каждое слово. «Я бы мог выдать задание сегодня, но, боюсь, выполнить его вы не успеете. Поэтому мы с преподавателями посовещались и решили превратить теорию в практику». Он достал из-под стола кейс и, продолжая говорить, заглянул внутрь. Ника потеряла визуальный контакт и тут же упустила нить. Игорь извлек из кейса пачку бумаги. и оглядел аудиторию. «Готовы?» «Вот как раз, пополам, семь на семь». Он провёл воображаемую линию между Никой и Светой. Ника посмотрела на соседку. Что он придумал, я последнее не поняла. Света не успела ответить. «Правая команда. Берите стулья и занимайте стол справа. Левая — слева», командовал Игорь. «Ты в левой». Успела шепнуть Света, прежде чем аудиторию оглушил лязг двигаемых по полу стульев. Ника подхватила сумочку и кресло и последовала за Манчини. Они оказались в одной команде, Юрис со Светой в другой. «Порвём их!» — уверенно заявил Манчини, когда их команда села в круг. Остальные, согласно, загудели. «Ребят, а суть задания он уже объяснил?» Ника до сих пор не понимала, что происходит. нет ответила Талия. Она тоже оказалась среди левых. Сказал только, что участники победившей команды получат по три балла. Ого, спасибо. Ника тайком оглядела собравшуюся компанию. Дэвид, Талия, Валерий, Камилла, Манчини и Кристиан, напоминающий Ники Ромика, сына шефа. Вечно в брюках, рубашке с длинным рукавом и галстуке. Хорошо хоть без пиджака. Летом в Стамбуле в таком наряде и тепловой удар схватить недолго. «Итак, на выполнение задания у вас полчаса». Игорь уселся на преподавательский стол. «Недавно наше агентство за запр... ту... ту... дальнейшее потонула в звуковой каше с редким вкраплением знакомых слов. Нику охватила паника. Как она сможет участвовать в соревновании, если ни черта не понимает? У них же всего полчаса. Пока ей 10 раз повторят, время выйдет. «Держи!» — кто-то протянул ей листок с отпечатанным текстом. Задание второго этапа. Прочитала Ника заголовок на английском. Подняла глаза. Рядом стоял Макс. Он сжал кулак, как бы говоря, «Давай, я в тебя верю». «Спасибо!» — одними губами произнесла Ника. Макс вручил такие же листы другим участникам команды. Грассу тем временем раздавала копии правым. Похоже, ни одной Нике было сложно воспринимать английский на слух, поэтому преподаватели подготовились заранее. Игорь продолжал объяснять задание, но Ника читала с листа. «Недавно наше агентство заключило договор с крупным турецким клиентом. Назовем его условно «араба», что по-турецки означает «автомобиль». Компания, как нетрудно догадаться, производит машины и планирует выход на мировой рынок. Их новый продукт — электромобиль, конкурент — Теслы. Машина действительно крутая. Запас хода на одной зарядке — 650 километров, разгон до 100 за 4 секунды, автопилот, автоматическая парковка, собственное программное обеспечение и прочие современные плюшки. Ника старалась не замечать Стива, ходившего с камерой, вокруг их команды. Правых снимала Нора. «Сборка каждого автомобиля осуществляется индивидуально под клиента. То есть это не конвейер, это премиум-класс. Ваша задача — придумать название этой новой модели. Такое, чтобы покорить международный рынок». Ника подняла глаза. Валерий... Кристиан и Камила еще дочитывали. Дэвид слушал Игоря, Талия и Манчини что-то негромко обсуждали. «Время пошло», — объявил Игорь. Правые тут же загалдели, левые недоуменно смотрели друг на друга. «М-да...» — протянул Манчини. «Ну и у кого какие мысли?» Дэвид задумчиво почесал подбородок. «Честно говоря, опыта в нейминге у меня нет. Но вроде что-то об этом было в лекциях». «Было», — ответила валерий или Камила. «Три правила нейминга. Название должно легко запоминаться. Никаких шипящих и что-то ещё». «Связь со сферой», — добавила Ника. «И дело не в шипящих, а в простоте произношения». Она, в отличие от Дэвида, нередко придумывала названия во времена работы в Тарантуле и частенько подкалывала Игоря, что имя своему агентству он выбрал, наплевав на все правила. «Ты похожа в теме», — посмотрел на неё Манчини. «Можешь нам быстренько напомнить теорию?» Все взоры обратились на неё, включая камеру Стива. «Попробую». Всеобщее внимание нервировало, а из-за этого английские слова вылетали из головы. Ника глубоко вдохнула, посмотрела на стол перед собой и решила, что будет рассказывать ему, игнорируя объектив камеры. Идеальное название отвечает сразу трем пунктам. Легко произносится, то есть не содержит сложных звуков, вроде «р» или «ш». Легко запоминается, как Apple или Google. и отражает сферу. Как Тесла. Слышишь название, и сразу понятно, что речь об электричестве. Соответствовать всем трём пунктам сложно. У Теслы получилось, но это скорее исключение. Название считается хорошим, если выполняются два правила из трёх. Ника подняла глаза, все по-прежнему внимательно смотрели на неё, а потом Талия, Манчини и Дэвид заговорили одновременно, и Ника не поняла ни слова. Да уж. Это задание словно специально подбирали для неё. Более некомфортную обстановку сложно представить. Стоп. У неё же есть стример. Если верить описанию в инструкции, с такими ситуациями он должен справляться. Ника стянула цепочку с шеи, перевела стример в режим микрофона и положила его в центр стола. Ребята даже не заметили, так были увлечены разговором. «Мощность! Скорость!» — говорил Дэвид. «Экология, чистый воздух», — добавила Талия. Их голоса преобразились, словно кто-то отсекал лишние звуки, выделяя речь и делая ее четкой. «Давайте еще», — командовал Мончини. Похоже, он взял на себя роль лидера. Остальные не возражали. «Талия, записывай». Талия послушно достала из сумки тетрадь и быстро забегала по странице ручкой. «Стиль, комфорт, роскошь», — диктовал манчини «Предлагайте еще». Похоже, они перечисляли все, что ассоциируется с электромобилем. «Правильный подход». «Тишина», — добавила Ника. «Электромобили почти бесшумны». Вскоре в тетради Талии было исписано две страницы. Она сразу делила слова на колонки. В первую вошли все, связанные с экологией. Воздух, деревья, цветы, птицы, океан. Во вторую — с техническими характеристиками. Скорость, лошадиные силы, рывок... Победа. В третью — признаки премиум-класса. Удобство, релакс, сервис, спокойствие, тишина, роскошь. Мозговой штурм продолжался. Ника понимала далеко не всё, однако некоторые реплики угадывались чётко. «Нужно что-нибудь, связанное с электричеством», — настаивал Дэвид. «Что-то вроде ампер или вольт». «А раба вольт! Как вам?» «Слишком прямая отсылка к Тесле», — поморщилась талия. Это как назвать производителя компьютеров? Плам, слива или пич, персик. Неоригинально. А что оригинально? Хмыкнул Кристиан. Оксиджен или араба-эйр. Кислород и воздух. У нас же не авиакомпания, заметил Манчини. Мне кажется, уже есть электромобиль Вольт. То ли у Киа, то ли у Шевроле. «А если всё-таки в сторону экологии?» — не отступала талия. «Оксиджен?» «Да, не очень. Но давайте ещё покрутим». Ника в обсуждении практически не участвовала. Все силы уходили на то, чтобы понимать других участников команды. Она старалась ничего не упустить. Вдруг что-то из сказанного натолкнёт на мысль. «Осталось пятнадцать минут», — объявил Игорь. «Чёрт!» — Манчини побарабанил по столу. «Давайте! Нам нужны идеи! Ника, не молчи! Валерия, камила говорите! Все, что приходит в голову!» Вот только в голову пока ничего не приходило. «Идея с электричеством мне нравится больше, чем с экологией», — пробормотала Ника. «Думаю, целевая аудитория преимущественно мужчины. Для них важнее технологии и технические данные». «Согласна». Ставила тёмненькая француженка. валерий Манчини посмотрел на светленькую. «Ага, значит, брюнетка — это Камилла». «Да, я тоже». «Хорошо». Манчини перевёл взгляд на талию. «Про экологию забыли. Вертим в сторону вольтов, амперов и лошадиных сил. Окей?» Талия недовольно поджала губы, однако никто не оспаривал лидерство Манчини. Возможно, это не всем нравилось, но здравый смысл подсказывал, что споры на этот счёт только сожрут драгоценное время. Дальнейшее обсуждение завертелось вокруг электричества. Никола? Уже есть. И снова прямая отсылка к Тесле. Эриксон, Лоренс, Фарадей? Не то. Может, спиди? Как скорость? Примитивно. Ника закрыла глаза, пытаясь собрать мысли в кучу. Электричество, скорость, мощь, роскошь. «Ника!» — потряс ее за плечо Манчини. «Не спи!» «Я пытаюсь думать!» Шум действовал на нервы. «Может, отключить аппараты и на пять минут побыть в тишине?» «А что скажешь насчет идеи Талии? Забыть про третий пункт и сосредоточиться на первых двух». Придумать название, которое запоминается и легко произносится. Тогда нужно взять какое-то известное слово. Лучше турецкое, но понятное во всех языках. Бергамот, караван. Что еще? Халва, подхватил Дэвид. Жасмин, горшиш. Или это не турецкое? Да какая разница? Талия сняла очки и потерла глаза. Какой к черту горшиш? Снова все заговорили разом. Кто-то из девчонок предложил выбрать имя известного героя, и остальные принялись перебирать. «Маугли!» Флинстоун. «Симба!» «Все не то!» — стонал Мончини. «Не то!» «Может, героев мифов?» — предложила Талия. «Геракл! Он сильный! Это же ассоциируется с мощностью! Мужской аудитории понравится!» Все на мгновение замолчали. араба «Геракл», — медленно произнёс Манчини, — «что-то в этом есть». «Господа, две минуты», — заметил Игорь, — «выбирайте финальный вариант». «Геракл?» — Манчини обвёл команду взглядом. «Не очень», — поморщился Кристиан, — «но это лучшее, что у нас есть». Все замолчали. Похоже, как и Ника пытались примерить придуманное название к электромобилю. Араба Геракл звучало пресно и безвкусно. Но крестьян прав. Это лучшее, что они сумели изобрести за 30 минут. Ника снова закрыла глаза. Что-то было в идее использовать героев мифов. Одиссей, Ясон, Персей, кто еще? Гера, Зевс, Ариадна. «А если совместить идею мифов и электричества?» «Было же что-то!» В желудке ёкнуло от внезапной идеи. «Электро!» Ника воскликнула так громко, что её вполне могли услышать за столом правой команды. Однако соперники были увлечены спором. Катрин что-то яростно доказывала Юрису и Свете. «Электро!» Манчи не потёр подбородок. «Электро!» «Мне нравится». «Мне тоже», — Талия впервые согласилась с Манчини. «Она же в конце всех победила. Вот вам ассоциация с электричеством и с победой». «И произносится легко», — добавила Валерий. «И запоминается», — улыбнулась Камила. «Дэвид, Кристиан», — Манчини посмотрел на мужскую половину команды. «Честно говоря, я не понимаю, как мы не допёрли до этого раньше». — хмыкнул Дэвид. «Вариант отличный». «Ника, ты мозг», — согласился Кристиан. «Я даже слоган придумал», — расплылся в улыбке Манчини. «А раба Электро — всё ради папочки». Дэвид и Кристиан засмеялись, а девчонки обменялись вымученными взглядами. Да, Электро отомстила за отца, но Манчини явно вкладывал в слоган другой смысл. «Только Игорю этого не говори», — попросила Талия. «А то воспримет примет всерьез, и мы проиграем». «Время!» — Игорь хлопнул в ладоши. «Тихо, тихо!» — обратился он к правой команде. За их столом все еще не умолкали споры. «Пора решать, чье название лучше. Давайте. Левые, вы первые!» манчини поднялся. Стив обошел стол и направил объектив прямо на него. Ника подумала, что на месте манчини провалилась бы сквозь землю, но тому все было нипочем. «Араба электро!» — объявил он. «Мощность, сила, победа и электричество — все в одном флаконе!» Повисла пауза. В тишине раздались аплодисменты Макса. «Мне нравится!» — похвалил он. «Креативно!» «Согласна!» — Грассо присоединилась к аплодисментам. Манчини театрально поклонился, а вот правые помрачнели. Ника сумела прочитать по губам Светы. «Нам капец!» — такая реакция вселяла надежду. «Неплохо!» — кивнул Игорь и повернулся к соперникам. «Ваша очередь!» В команде правых инициативу в свои руки взяла Катрин. «Кто бы сомневался!» Мы сделали ставку на экологию. Всё-таки электромобиль — это зелёная технология, поэтому наш вариант — Араба Блум. Снова повисла тишина, в которой отчётливо прозвучал голос Манчини. Блум? Это как Орландо Блум из «Пиратов Карибского моря»? Боюсь, кроме него машину с таким названием никто не купит. Дэвид громко засмеялся, да и остальные представители левых не сдержали улыбки. Правые уныло молчали. Света пожирала ненавидящим взглядом Катрин. Да уж, не повезло им оказаться в одной команде. «Наше название однозначно лучше», — шепнула Талия. Ника показала ей скрещенные пальцы. Электро и в самом деле звучало оригинальнее Блума. Однако большой вопрос, что выберет Игорь. Бывший начальник задумчиво барабанил пальцами по столу. Манчини, сам того не замечая, копировал его, отбивая там-тарам-тан-там. -там». Ника переключила стример в режим приемника, чтобы снова настроиться на голос Игоря. «Блум», — протянул он. «Блум. Это у нас цветы, экология. Сразу представляется что-то свежее, летнее. Электро». «Скорее, что-то технологичное, намек на электричество и на героиню древнегреческих мифов, верно?» «Да», — подтвердил Манчини. «Неплохо, весьма неплохо, но кое-что вы не учли. Дело в том, что, пока он говорил, лица левых становились все мрачнее. Ника вслушивалась, но улавливала лишь отдельные фразы. «Кофе по-турецки» или «Кофе по-гречески». «Свой лукум. История Трои». «О чем он?» Игорь говорил что-то еще про взаимоотношения Греции и Турции, а в конце довольно четко произнес. «Поэтому победа присуждается правым». «Ес!» yes! — подскочила Катрин. «Мы выиграли!» — Юрис удивленно посмотрел на свету. «Выиграли!» «Серьезно?» — возмутился Манчини. «Но наше название лучше!» — присоединилась к нему Валерий. Ника молчала. Она тоже считала, что Электра по всем параметрам обошла Блум. Почему Игорь присудил победу правым? «Не расходитесь пока!» — попросил Макс. Они с Грассу подошли к Игорю. Тот, как назло, отключил передатчик, поэтому не было слышно, что они обсуждают. «Говорила, надо брать экологию», — буркнула Талия. Манчини покачал головой. «Мы все правильно сделали. Электро лучше». Ника еще ни разу не видела его таким раздосадованным. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, прижав кулак к губам. «Карло». «Что он говорил насчет Греции и Лукума? Я ничего не поняла. Почему мы проиграли?» Манчини невесело усмехнулся. «Говорит, мы не учли терки между Турцией и Грецией. Они вечно делят достижения. Кто был втрое, у кого кофе вкуснее. Типа нельзя называть турецкую машину именем героини древнегреческих мифов». Клиент не оценит. Чушь. «Вот как?» — пробормотала Ника. «Да, эту сторону вопроса они не учли. Но ведь нужно выбирать название, ориентируясь на целевую аудиторию, а не на предпочтение заказчика. В конце концов, важно, чтобы товар продавался. Игорь должен это понимать. Интересно, изменил бы он мнение, если бы Ника была в другой команде?» Возможно ли, что своим решением он не правых наградил за креативность, а наказал за прошлые обиды ее? Или она слишком много принимает на свой счет? Преподаватели негромко переговаривались. Грассу и Макс что-то доказывали Игорю, тот стоял к Нике спиной, и она не видела, соглашается он или спорит. Есть ли шанс, что они изменят его решение, и победа достанется левым? За столом правых царило веселье. Ребята улыбались, хлопали друг друга по спине. Юрис обнимал Свету за плечи. Катрин сидела, скрестив руки на груди. На ее довольном лице читалось «Я же говорила». Видимо, идея Блума принадлежала ей. «Внимание, дамы и господа!» — громко произнес Макс. Все мгновенно замолчали. «Мы с Ярой внесли предложение». И Игорю оно тоже пришлось по душе. Ника посмотрела на бывшего начальника в тот самый миг, когда он посмотрел на неё. Их взгляды встретились, и Ника поняла, что Макс лукавит. Не по душе Игорю то, что происходит. Ох, как не по душе. Этой натянутой улыбкой он может обманывать кого угодно, но только не Нику. Нам с Кьярой очень понравилась Электро. Продолжил Макс. Ника посмотрела на него краем глаза, заметив, что Игорь продолжает буравить ее взглядом. «Но Игорь прав. Это название не для турецкого рынка. одно левые, ты ж сраб». Ср, Он добавил что-то еще, а потом вдруг все за столом Ники одновременно загалдели. «Ну, хоть так!» «Спасибо!» Ника переводила изумленный взгляд с одного левого на другого. «Что происходит?» «Ура, ура! Нам дали по баллу!» — невесело пояснил Мончини. Похоже, его, в отличие от остальных, новость не сильно-то обрадовала. «Я бы предпочел победу!» «Что такое блум по сравнению с электрой?» Ника улыбнулась. «Не грусти. По баллу тоже неплохо». Мончини состроил кислую гримасу. «Тихо! Дайте нам закончить!» — Грасса хлопнула в ладоши. «Да пусть порадуются!» — усмехнулся Макс, но левые уже замолчали, и он продолжил. «Мы подумали, что автора «Электры» тоже стоит поощрить. Название действительно хорошее, а потому тот, кто его придумал, получает еще два балла. Так что, левые, признавайтесь!» я идея?» Он посмотрел на Нику с торжествующей улыбкой, и она поняла. Макс прекрасно знает, что идея принадлежит ей. «Чего молчишь?» Манчини подтолкнул Нику локтем. «Я могу и себе забрать всю славу». «Это Ника придумала!» Громко сказал Дэвид. «Ника? Вот молодец!» Макс показал большой палец. «Поздравляю!» — Дэвид, похоже, был искренне рад. Да и остальные левые улыбались. Манчини так вообще приобнял Нику. «Молодчина! Еще немного и обойдёшь Катрин!» «Спасибо!» — выдавила Ника, выбираясь из его объятий. «Выходит, она заработала сегодня три балла и в сумме набрала уже шесть. Вроде бы отличный повод для радости». на её не покидало ощущение, будто она стала участницей тщательно спланированного фарса. Видимо, изначальное деление на команды было не таким уж случайным. Игорь присудил победу правой команде, в которую входила четверо русских. Макс выбил три балла для англичанки Ники. Что получила Грассо? По баллу для левых, среди которых было пять итальянцев. «Как там, — сказал Макс?» в каждой условности есть свои нюансы и если раньше ника думала что куратор англичанин просто взял на ней шефство то теперь подозревала что он изо всех сил подталкивает ее к победе хорошо бы разобраться почему это для него так важно CW, нижнее подчеркивание education. знакомьтесь валерий леггрант И Камилла Триаль, совладелицы рекламного агентства в Бордо, специализируются на наружной рекламе. В Стамбул прилетели за новыми знаниями и знакомствами. Интервью у девушек взял Стивен Вуд. «Стив, как вам второе задание? Сложно было». «Валерий». «Очень. Я привыкла работать не торопясь, а тут всего полчаса. Признаюсь, растерялась». «Камилла». Я тоже. До сих пор стыдно, что ни одной дельной идеи не предложила. Стив. Но вы довольны результатом? Камилла. И да, и нет. Заработали свои первые баллы, это приятно. Но для сертификата нужно еще девять. Валерий. Да и победа нам, похоже, не светит. Стив. Но вы не сдаетесь? Девушки хором. Нет. Валерий. Я очень жду третье задание. Как знать, может, еще вырвемся вперед. Камилла, мы договорились, что если одна из нас победит, то вторая возьмет на себя управление агентством. Лично я хотела бы поработать в Creative World. Это такой опыт! Полное интервью с Валерией Камиллой смотрите в IGTV. Хэштег «Курсы маркетинга», хэштег «Работа мечты»,